30. Шатун Уэлч В последний вечер ноября, через неделю после Дня Благодарения, в Питтсбурге выступал Джексон Браун. Концерт закончился в 11.40, а в начале второго часа ночи со стоянки возле концертного зала отъехала машина, водитель, который согласился взять с собой Шатуна Уэлча. Возвращаясь в Либерти-Вилл, тот с удовольствием думал о 30 долларах мелочью, оказавшихся у него в карманах после удачно проведенного вечера. Уэлч высадился на 376-м участке Кеннеди-Драйв и решил прогуляться до заправочной станции Ванденберга. У Бадди Репертона был автомобиль, и Шатун надеялся на то, что Бадди подвезет его к самому дому, который находился в Кингсвилд-Пайк. И у Бадди могла быть бутылка. Подгоняемый собственной тенью, возникавшей под его ногами всякий раз, когда он проходил мимо фонарных столбов, Уэлч, без остановки, прошагал почти четверть мили, а потом увидел машину, стоявшую у обочины дороги. Струйки дыма вырывались из двойных выхлопных труб и медленно растворялись в темноте, относимые в сторону слабым ветром. Сверкающая хромированная решетка с двумя оранжевыми передними огнями была похожа на рот ухмыляющегося идиота. Шатун узнал машину. Это был... Двухтонный плимут, освещенный ночной иллюминацией, тянувшийся вдоль шоссе, двухтонник казался сделанным из слоновой кости и залитым кровью. Это была Кристина. Уэлч остановился, почувствовав какое-то тупое изумление. Он не испугался, по крайней мере, в тот момент. Перед ним не могла быть Кристина. Это было невозможно. Они пробили дюжину дыр в радиаторе машины, принадлежавшей прыщавой роже, вылили в карбюратор почти полбутылки техасского драйвера. И шатун сам помогал Бадди, когда тот высыпал пятифунтовую пачку сахара в горловину бензобака. И это было только начало. Бадди проявил немало яростной изобретательности, разрушая машину прыщавой рожи. В тот день шатуну было и весело, И немного не по себе Как-никак машина была выведена из строя Месяцев на шесть, если не навсегда Поэтому перед ним не могла быть Кристина Перед ним была какая-нибудь другая фурия 58-го года Если бы это не была Кристина Он знал, что это была она Уилч стоял на безлюдном тротуаре И вдыхал облачка пара, быстро развеивавшаяся в морозном воздухе Машине тихо урчал двигатель. Невозможно было сказать, кто сидел за рулем, если вообще кто-нибудь там находился. Она стояла как раз под фонарным столбом, и внутри все было скрыто густой черной тенью. Уэлч забеспокоился. Он облизал пересохшие губы и огляделся. Слева от него тянулась Кеннеди Драйв, напоминавшая гладь реки в предутренние часы. Справа был магазин фото принадлежностей. Над ним горела неоновая вывеска Kodak. Он снова посмотрел на машину, та просто стояла, мотор работал на холостом ходу. Он открыл рот и не смог издать ни звука, затем попробовал еще раз и прохрипел: "Эй, Каннингейм!" В машине как будто напряглось что-то, заклубились выхлопные газы. Двигатель в холостую расходовал высокооктановое топливо. «Это ты, Каннингейм?» Он сделал один шаг. Подошва ботинка шаркнула по цементу. Сердце колотилось почти в самом горле. Он снова оглянулся на шоссе. «Должен был появиться какой-нибудь автомобиль?» «Кеннеди Драйв не могло быть совершенно пустым даже в половине второго ночи, так?» «Однако на дороге не было». «Ни одной машины». Шатун прочистил горло. «Ты сошел с ума?» «Нет». Передние фары Кристины внезапно зажглись, пронзив его резким белым светом. Взвизгнув резиновыми покрышками, фурия рванула в его сторону. Она ринулась с места с такой силой, что перед прижался к земле, как у собаки, готовящейся к прыжку, как у у собаки или у волка. Левое переднее колесо взлетело на тротуар, подрезало угол, заднее занесло навстречу Уэлчу, и вместе с раздавшимся металлическим скрежетом из-под днища посыпались искры. Уэлч скрикнул и отшатнулся. Краем заднего бампера Кристина задела его левую икру и вырвала кусок мяса. Теплая влага хлынула вниз по ноге и потекла в ботинок. Почувствовав тепло крови, Шатун почему-то понял, как холодна была ночь. Он побежал к подъезду фотомагазина. Сзади снова послышался рев двигателя и тот же скрежет металла, раздираемого цементной поверхностью дороги. Уэлч обернулся. Кристина мчалась по водосточному желобу. Когда она пронеслась мимо, он увидел увидел. За рулем никого не было. Его охватила паника. Уэлч бросился прочь. Он опять выбежал на Кеннеди Драйв, торопясь пересечь его. На той стороне была аллея между мойкой и автомагазином, слишком узкая для автомобиля. Он бежал вперед, не чувствуя ни боли, ни ног под собой. В его карманах звенела никелевая мелочь. Услышав рев машины, Приближающийся откуда-то сзади, он метнулся в сторону, упал, поднялся и вновь побежал вперед. Он бежал, настигаемый этим воем, как собственной тенью, падавшей на дорогу, когда всего несколько минут назад проходил мимо фонарных столбов. В самый последний момент Уэлч. Попытался увильнуть влево, но Кристина вильнула вместе с ним, как будто прочитала его отчаянную мысль. Не забавив скорости, Плимут шип его передним краем капота, разморжил спину и отбросил на 30 футов в сторону к кирпичному парапету автомагазина. Удар был настолько сильным, что он отлетел от парапета обратно на дорогу, оставив на кирпичах размазанные кляксы крови. Утром их фотографии... Появились на первой странице Либертивил Джорнал Стандарт. Взвизгнув по крышками, Кристина развернулась и снова понеслась вперед. Уэлч силился подняться, но тело его не слушалось. Яркий белый свет ослепил его. Нет, прошептал он окровавленным ртом, не автомобиль промчался над ним. Повсюду разлетелась мелочь. Вторично Уэлч был раздавлен, когда Кристина еще раз проехала по дороге и притормозила. Она стояла. Ее двигатель то взвывал на холостом ходу, то почти затихал. Она как будто обдумывала что-то. Затем она опять двинулась вперед, смяла, превратила в бесформенное месиво то, что от него осталось, и вернулась назад. Снова взвизгнули покрышки. И назад. И вперед! Ее фары сияли, из выхлопных труб прорывался горячий сизый дым. Вернувшись последний раз, машина описала полукруг и помчалась вниз по Кеннеди Драйв, ревя двигателем и сиреной. В соседних домах то там-то здесь зажигались окна. Одна из передних фар Кристины была разбита, другая мигала и почти не светила, на ней остались густые пятна крови, решетка была изогнута внутрь, а на капоте удар по спине уэлча отразился глубокой вмятиной. Выхлопные газы вырывались с тяжелым надрывным звуком, один из двух глушителей Кристины был поврежден. Внутри, на приборной панели, миллиметр продолжал крутиться в обратную сторону, как будто Кристина возвращалась назад во времени, покидая не только сцену наезда, но и сам факт случившегося. Первой вещью был глушитель. Внезапно прерывистый надрывный звук выровнялся и стал мягче. Кровь, веером разбрызганная по капоту, потекла вперед против встречного ветра, как если бы прокручивали назад кинофильм. Одна фара перестала мигать и засветилась ярче, а через полмили заработала другая, на ней появилось потрескавшееся стекло, трещины почти сразу исчезли. Затем с легкими металлическими щелчками выправились вмятины на капоте, и решетки между передними фарами. После этого на машине не осталось никаких следов происшедшего. Когда она свернула на Хэмптон-стрит и подъехала к дверям гаража с надписью «Сигналить для въезда», на ее крыльях не было даже пыли. Кристина выглядела как новая. Она остановилась перед широкой дверью молчаливого безлюдного здания. В машине была маленькая пластиковая коробочка, прикрепленная к солнцезащитному козырьку над сиденьем водителя. Добрый дядя Уилл Дарнелл дал ее Эрни, когда тот начал помогать ему в торговле сигаретами и выпивкой. Возможно, такой версии сам Дарнелл объяснял существование золотого ключика в своей коморке. Зажужжал электромотор, и дверь гаража послушно поднялась. Ручка дальнего света на руле управления Кристины внезапно сдвинулась, и передние фары погасли. Она въехала внутрь и, шурша шинами по бетонному полу, направилась к стоянке номер 20. За ней опустилась железная дверь гаража. Таймер электромотора был поставлен на 30 секунд. Ключ зажигания Кристины повернулся влево, Двигатель заглох. Кожаный квадратик с инициалами RDL, висевший на кольце для ключей, покачался из стороны в сторону и замер. В тишине гаража чуть слышно пощелкивал остывающий двигатель.